Глава 29. Недавно ушел из жизни Нобель. Упустим гнусные подробности его последних минут и задумаемся, каково значение этого человека в нашей истории. О значении своем он и сам, пожалуй, догадывался смутно. Жизнь воспринимал как интересную ему игру, правило которой сам и придумывал. И это было бы, пожалуй, заурядно, то же самое, что и больной игровыми автоматами, если бы не факт, что он устраивал Мерзу, а затем и Тугрика в качестве негласного администратора, смотрящего. Известно, что Мерза с Нобелем был на короткой ноге, неоднократно призывал к себе под предлогом «подводку, твою мать, попеть и поиграть». О каких-то сексуальных отношениях здесь говорить не приходится, и дело не в Нобеле. Мерза был гетеросексуалом с креном, Однако в сторону сада мазохизма Нобель же бисексуалом. Предположим даже, что Нобель не был интересен Мерзе как административный работник или осведомитель. Что остается? Культура в варианте антикультуры. Ведь если не можешь и не хочешь создать рабочим человеческие условия для жизни, то воспой то, что есть, сделай из дерьма, из лагеря культ. В этом и состояло историческое значение Нобеля. Находясь в наднравственной сфере по отношению к рабочим, он культивировал низость, мерзость и пошлость в нравственную ценность, ну и, конечно, лютой ненавистью ненавидел тех, кто бессознательно отторгал от себя эту псевдоценностную систему, и докладывал о таких единственно опасных для основ государственности пилорамы субъектах мерзе, а уж тот решал, быть им или не быть. Бендер, занявший место Нобеля, гораздо проще и примитивнее последнего. Он не поет «Централ», а просто спрашивает По не ботаешь?» и, получив отрицательный ответ, бьет в переносицу. Нет, Нобель незаменим. Именно на таких деятелях и держится государственность. Именно они и страшны, и подлежат уничтожению для спасения общества. А Бендер вторичный продукт, Нобель Карло, Бендер Буратино. Так прошло несколько недель.